Глава 4. Медный. Общий объём материи повышался не только на 2%. Это радовало. За повышение вторичных характеристик физического развития и сопротивления урону объём увеличился на 10, в 5 раз больше, чем за повышение до первого уровня. Напрашивался вывод: Чем выше уровень каждой вторичной характеристики, тем больше прибавка к материи. Нужно поднять какую-нибудь характеристику до тройки и посмотреть, что станет с объёмом. Пока я не понимал, что даёт объём материи, но что-то подсказывало, что он главный показатель. Наращивая материю, ты будто расширяешь кругозор или раздвигаешь границы. Я хотел в это верить. Зато, к слову, вторичные характеристики давали отклик здесь и сейчас. Я стал выносливее, устойчивее к ударам и получил простецкие навыки рукопашного боя. Про послеобеденную тренировку я не шутил. Провалялся в кровати весь вечер и ночи половина дня. Нужно наверстывать упущенное. Шустрик пошел со мной. В глазах у него не было желания. К тому же он ступал на носки очень неуверенно после вчерашнего обвала ли ноги, но со мной пошёл ради собственного успокоения, боялся, как бы я совсем не доконал себя. Куш не знаю, насколько хреново я выгляделся со стороны, но внутри чувствовал себя отлично. Обед прибавил сил. Матьяня использовала всю энергию пищи, оставила немного и мне. Спасибо. Вдос с Дыном заканчивали тренировку. Пацаны в аквариуме встали с кроватей, некоторые подтянулись к ковру, ждали зрелища. Честно сказать, я и сам думал, что придётся сцепиться языком, а может и кулаками за место на спортивной площадке. Оказался приятно удивлён. Вдос не только не заявил права на ковёр, но и кивнул в знак приветствия. Кажется, он понимал понимал, что моё вызывающее поведение это отчаянные попытки выжать из ситуации максимум, а не закидонные малолетки, которые хочет привлечь к себе внимание. Просить о поединке я не стал, хотя мог. Сил с достатком хватило бы на пару раундов, но я ограничился тренировкой: подтягивания, отжимания, пресс, гантели, штанга и заводил себя. делал повторы, пока не отвалились руки. Пыхтел, рычал и кряхтел, но толкал, давил и поднимал. 3 1/2 часа пролетели как 10 минут. И я так сильно хотел почувствовать тепло в груди и увидеть заветную надпись, что не заметил, как подошёл ужин. Историческую характеристику физического развития так и не удалось повысить до третьего уровня. Жаль. Но зато я видел прогресс, это главное. Смешные связи материи стали толще, увеличились в размере, будто клетки перед делением. Переход на третий уровень близко, но не сегодня. Вечером был и душ и ужин. Я лег в кровать, понимая, что времени остается чуть больше трех дней. Следующие сутки станут тяжелыми, очень тяжелыми. И я планировал совмещать спарринги с кардио, а вечером залить этот коктейль ударной дозой физухи. Сайлок? А? Я открыл глаза и увидел шесть голов. Пацаны стояли вокруг кровати. Кулаки сжались под одеялом. Удивительно, но я не боялся. Разве что самую малость. Думал, что нужно беречь голову, а тело, Целым всё стерпит. Планировал провести спарринг утром, но если пацаны хотят сейчас, пожалуйста. Мы тоже хотим тренироваться. С чего? Кажется, ты разбираешься в упражнениях. Поможешь нам составить программу или как там это работает? Мы сначала думали, что у тебя окончательно крыша поехала, но посмотрев на бой с Вадосом, решили тоже попробовать. «Без проблем!» – улыбнулся я и спрятался под одеялом с головой. «Увидимся на площадке после завтрака!» Заснул я с теплым чувством внутри. Нет, не из-за материи. Та дрыхла еще с ужина. Мне понравилось услышанное. Пацаны хотели заниматься и совершенствоваться. Это хорошо. Значит, не все потеряно с ними. Плюс командные тренировки объединяют людей. А к аквариуму это точно не помешает. По завтракам я переоделся в спортивную одежду. Шустрик тоже. На лице у него плясала заговорщицкая улыбка, когда я спросил, чего он такой довольный? Пацан кивнул на площадку. Борцовский ковёр, турники, тренажёры и стойки с железом больше не выглядели заброшенным и ненужным хламом. Шесть голов крутились рядом с беговыми дорожками. Но ни одна так и не осмелилась нажать кнопку старта. Ждали меня? Блин, кажется, да. В спортивный уголок подтягивались и Вадос с Дедом. Прибавить меня с Шустриком получится ровно десятка. Не так уж и много для помещения размером с половину школьного спортзала. Но если сравнивать с пустотой, которая была там 3 дня назад, Можно считать, что площадка забита под завязку. Разумеется, никаких программ писать я не собирался. О чём речь вообще? И я, конечно, занимался раньше, но вряд ли в зале на меня кто-то обращал внимание. Там было столько квадратных парней с кубиками пресса. Спасибо, что меня к штанге подпускали. Расскажи, я что, стал инструктором для шестерых пацанов потные либы насмех? К сожалению, другого не было. Мужик с надписью "Тренер" на спине приходил только чтобы повесить новую бумажку с расписанием боёв. Объяснив по-быстрому пацанам, что такое круговая тренировка, я вскочил на дорожку. Ничего сложного: один на гантелях, второй на штанге, третий на турнике. Сделали подходы, поменялись. Работает хорошо. В одиночку мог бы филонить, пропускать подходы, в группе давит морально. Плюс конкуренция, никому не хочется выглядеть отстающим. Разогревшись, я подошёл к Ладосу, стал объясняться за поведение, но тот похлопал меня по плечу и понимающе кивнул, что не говори, к пацану, которого в конце недели ждёт встреча с томагавком, относятся иначе. Встали в спарринг. Вокруг, по традиции, собралась толпа. Думается, я разочаровал зрителей, шоу не было, по крайней мере, не было трэш-тока и злобных взглядов. Закрылся в обороне, но не такой глухой обороне, как в прошлый раз. Задача – поднять вторичную характеристику рукопашного боя, а для этого придется поработать самому. С ноги прилетело больно даже через блок, и я терял равновесие. атудав кулаками закрыться проще, к тому же теперь я неплохо управлялся с телом. Больше половины усилий в адоса улетали в пустоту. В прямом смысле, зачем мне сбивать руки в блоках и тратить свою энергию, если можно отклониться, присесть, отпрыгнуть? Поэтому вадос и перешёл на ноги. От размашисто удара не овернуться, особенно если оппонент прижал тебя к краю кавра. Моё время наступило, когда Вадос разленился. Его можно понять. Он хотел обучаться и сражаться в серебряной лиге. Ему от избиения с салаги на ковре ни холодно, ни жарко. По большому счёту, он терял со мной время. Вот в тот самый миг, когда он загрустил и отвлёкся, и я схватил его за ногу, дальше подсечка по единственной стоячей, падаю сверху и угощаю двоечкой челюсть, нос. Пум! Это взорвались зрители. Гадкий утенок Сайлок дал сдачи матерому волку Вадосу. Да как дал! Дэну редко удавалось пустить партнеру по площадке кровь. А я не только разбил губу и нос, но и отправил парня в нокдаун боковым в челюсть. Вадос проснулся. Он не собирался отдавать свой ковер. Попер снова. И я выстоял две продолжительные серии и пробил по корпусу. Вадос улыбается, но-но, ну -ну, знаю я такие улыбки. Делает вид, что играет, на самом деле прикрывает мимикой тянущую боль в боку. Ламануса ещё раз. А вот так контратака вместо привычной защиты и Вадос падает на ковёр. От восхищённого крика болельщиков по спине бегут мурашки. Чёрт бы меня побрал. Да я новая звезда аквариума. Был новой звездой минуту. Ну, может, не целую минуту, на 30 секунд точно. Из положения лёжа вдос выпрыгнул на обе ноги, ушёл от бокового и врезался в клинч. Не понял. Как это мои руки так узлом завязались? Бросок! Хреначусь позвоночником, а ковер и ловлю ответный в нос. Красненькая брызнула на верхнюю губу. Свет в зале стал немного приглушенным. В порядке? В себя я пришел спустя минуту. Не полностью, но соображал, что лежу на ковре в спортзале аквариума Они не рассматривая незнакомый потолок поднадаели вызов он в ушах. "Кажется, ты опять ему голову отбил в адос", сказал Дэн. Вся морда в крови, а он улыбится. Вторичная характеристика рукопашной бой повышена до двух. Общий объём матери увеличен до 36 сотых относительной единицы. "Уж не знаю, подействовала ли моя улыбка на парня". Или они воодушевились увиденным в драке, но к ковру едва ли не выстроилась очередь. Все хотели попробовать свои силы. Ковер отличался от ринга. Парням представлялась возможность не только быть битыми, но и бить самим. Синяковы разбитых носов они не боялись. Переносить такие мелочи умели много лучше других. Пожал воду с руку, я побежал к железу. Каждый час на счету. Каждый час. Десятый жим доделал, содрогаясь всем телом, будто в приступе эпилепсии. На висках и шее выступили вены. Голова превратилась в напряженный красный шар. Нужно еще раз. Да куда еще раз? Рухнет на тебя эта штанга и придушит. Нужно еще раз. Человеческие возможности или ограничения очень странная штука. В обычный день с таким весом я сделал бы 5 повторений и закончил тренировку из-за полного опустошения и забитых рук. Когда понадобилось, сделал 10, отдал все силы, но и это ещё не предел. Энергия оттаялася в груди и плечах. Немалые запасы остались в ногах, тазу, шее и челюсти. Нужно лишь поискать. Поскрести по сусекам и направить. Направить туда, где она больше всего нужна. Сгибай руки и дрожу, будто на электрическом стуле. Хочется сдаться, попросить помощи. Помощь придёт, если попросить. Сейчас придёт, но не на ринге. Там просить будет не у кого. Там будут бешеные томогавки град ударов, которые и близко не сравнятся с ударами Вадоса. Жми, жми! Вторичная характеристика физическое развитие повышена до трех. Общий объем материи увеличен до 0,66 относительно единицы. Вот теперь можно сделать перерыв. отя он нужен был не столько мне, сколько матери. Не сказать, что она сильно увеличилась, но если была в один много что стало полтора. Связей становилось всё больше. Палочки, мостики и звенья цеплялись вдруг за друга, укрепляя общую конструкцию. И я почувствовал резкую слабость и недомогание. Материя просила еды, чем больше, тем лучше. Придётся ждать обеда и только потом возвращаться к тренировкам. Усевшись на лавочке, я наблюдал за поединками на ковре. Пацаны довольно неумело дубасили друг друга, злились, нервничали, радовались, ругались, улыбались. Иногда Водос подсказывал им, как лучше ставить блок или держать стойку. На площадке появился медный. За его спиной трое плотняков. Медный и его свита были чуть старше, кто на год, кто на два. Они были крепче сложены и выше. Разница в силе и массе в подростковом возрасте ощущается особенно сильно. Медный и его плюс 3 казались старшеклассниками, которые пришли, чтобы посмотреть, чем занимаются младшие, а может и не только посмотреть, поржать, побыковать, помешать. «Завязывайте!» «Что завязывать?» спросил близ стоящий пацан, выковыривая из носа кровавую козявку. «Всю эту хрень завязывайте!» Медный очертил в воздухе круг. «Вы чего тут устроили?» «Голова болит от ваших криков!» «Еще пара боев и пойдем на обед!» Пацан таки выковырял засохшую кровь. «Ты дурак, что ли?» Медный схватил пацана за горло и ударил в живот. Со стонами тот опустился на пол. Ещё раз повторяю: прекратили заниматься хернёй и разбежались по кроватям. Но мы в руке у Медного блеснул костет. Взмах, удар, на ковёр без сознания падает ещё один подросток. На месте левой брови сантиметровое рассечение. Кровь клещи де будто из-под крана збрызнули. Останавливается драка. Пацаны кладут гири на место. Выключается беговая дорожка, и всё же пацаны не уходят. Сбиваются в кучу, кто-то помогает парню с рассечением, топчется на месте, будто не могут решить, что делать дальше. По очереди головы поворачиваются ко мне. И чего этому мудаку спокойно не живётся? Мне эти разборки в помине не нужны. Простите, но если я сейчас не позабочусь о себе, то ударом в живот рассечённой бровью не отделаюсь. Чего они так смотрят? Никогда мне, мне тренироваться нужно. Сколько раз повторять? Медный сжал кулак и двинул на парня из-занимайтесь, когда мы едим, ходим в душ или дерёмся на ринге. В остальное время в аквариуме должна быть тишина. Так, стоп. Такие расклады меня не устраивают. Железо, турники и беговая дорожка нужны мне не меньше, чем еда. Придётся вмешаться. Встаю под взглядами пацанов, но тут же падаю обратно. Тренировки и спарринги забрали все силы, а материя высосала остатки, и я сейчас не то, чтобы ребят защитить. Ходить мог с трудом. Скляды сверлили меня наживую. Твою мать. Я подарил им надежду, а как запахло жареным, отсиживаясь в сторонке, набрал побольше воздуха, собираясь вмешаться хотя бы в разговор, но меня опередил Водос. Нет, Медный, так не пойдет. Что ты там тявкнул? Мы будем тренироваться. Ты чего, дружок? Бойцом Серебряной Лиги себя возомнил. Я скорее поверю, что наш тренер бросит бухать, чем в твое повышение. Не смеши, захлопни в варежку и вали баеньки. Нет. Водос поднял сжатые кулаки. Но давай, давай. Медный улыбнулся, передал одному из своих пацанов кастет и зашёл на ковёр. Покажи, что ты можешь. Начало выглядело куда лучше, чем я ожидал. Вадос был младше, легче ниже, но не просто так проводил часы на ковре, уклоняясь от мощных, но медленных ударов с одного медного уха и пробил колесо. точечный удар в мышцу бедра, от которого немеет нога, крутанул вертушку, промазал и пошёл в клинч, чтобы взять Медного на болевой, но неожиданно вскрипнул и упал на ковёр. Увидев в руке у Медного окровавленное лезвие, я вскочил с лавки и тут же рухнул на колени. Пацаны охнули и отстранились. К Вадосу подбежал Дэн и ототащил к краю ковра. Крови было много. Дэн испачкался по самые локти в считанные секунды. Он размахивал руками, требуя, чтобы кто-нибудь принес полотенце. «Тот, кто посчитает, что может тренироваться без моего разрешения, будет следующим». Медный показал лезвием в Вадоса и, прежде чем уйти, пару секунд смотрел мне в глаза. «Хочешь что-то сказать, сопляк?» Я помотал головой. Мотивы Медного были хоть и странными, но понятными. Он был сильнейшим в аквариуме и не хотел переставать им быть. Слишком много пацанов схватились за гантели и штанги, гляди, нарушат баланс сил, а оно ему надо? Природа одарила Медного сильным телом и крепкими руками. Этого хватало, чтобы выстоять 2-3 раунда, повезёт, выстоит больше, нет так, нет. сам он не тренировался, значит, и другие должны были отлёживаться на кроватях. В основном пацаны переживали из-за покушения на свободу. Они были достаточно дерзкими и смелыми, иначе не оказались бы в аквариуме. Им не нравилось, что им указывают, ещё и разрешения спрашивать. Моя ситуация в корне другая. Железо, ковёр, и дорожка единственный шанс на спасение. Хочешь не хочешь, мне нужно было что-то придумать. Медный ранил водосав в бок. Парню повезло, что лезвие не порвало печёнку или селезёнку, обошлось дыркой в тканях и потерей крови. Тренеру ничего не сказали, врача не попросили, хотя могли. На этот счёт в аквариуме действовали свои правила. Если можно уладить всё по-тихому, то так и нужно сделать. Обедали. Ногам и рукам вернулись силы. А толку? Аквариум в ночь превратился в больничную палату. Пациенты лежали по койкам и мечтательно смотрели в окно. Медные и его шестёрки болтали и ржали громче обычного. Победа сказалась на настроении. "Успокойся, а?" Я аж вздрогнул от неожиданного касания. "Не наделай глупостей, говорю." Шустрик похлопал меня по плечу. Хватит на них пялиться. Нас больше. Я отвёл взгляд от медного и посмотрел на Шустрика. "В два раза. Даже не думай", покачал он головой. "Никто не станет бомбтовать из-за спортивной площадки. Да и не бойцы мы. Мы привыкли держать удар, физический или моральный". Грохнувшись на кровать, я встал, посмотрел на турники и ковёр. Есте так натер рукапашный бой и сопротивление урону до третьего уровня, что общий объём материи перевалит за единицу. Единица больше, чем ноль. Я хотел эту единицу. Не знал зачем, но хотел. Вот, держи, прошептал Шустрик и сунул что-то под одеяло. Вдохни эту штуку, и успокоишься. Что? Трава для чистки мозгов? Шустрик оглянул сы и упёлся, что никто не подслушивает. Наркотик, наоборот, Гербуха прочищает мозги, выгоняет весь негатив и лишние эмоции, помогает трезво взглянуть на ситуацию, а на между прочим, больших денег стоит. Гербуха. Я уже и забыл о том разговоре и этом странном слове. Та самая гербуха, которая связывала меня с Шустриком обязательствами или обещаниями. Я сжал целлофановый пакетик рукой и сунул глубже под одеяло. Одна из шестерок медного время от времени косилась. Ты так и не рассказал о нашей договоренности, потому что ее больше нет. Шустрик сдвинул козырек на бок. Почему? Ты торчишь дублю десять тысяч. Тренер хоть и бухает, но мозгов хватит не выпускать тебя в город. Ничего не понял. Какой ещё город? Задрал ты со своей амнезией. Ругнулся Шустрики и подсел поближе. Короче, гербуха. Гербуха это подобранная смесь растений, которая на время очищает голову. Что-то вроде комнаты для релаксации или медитации, только без усилий и со 100% эффектом. Понюхал и полтора часа чист от навязчивых мыслей, тревоги, панических атак, прочего внутреннего мусора. Гербуха – это не самое удачное сокращение от гербария. Очень популярный продукт в... да везде. Со слов Шустрика, ею увлекаются все, от детей до стариков. В то же время вещь редкая и дорогая – 20 кредитов за пакет. Недешевое удовольствие за примирение с самим собой, а дорогое, потому что мало кто умеет её готовить. Я хотел узнать подробнее, но Шустрик об этом знал меньше всего. Откуда мне знать? развёл он руками. Я что, алхимик? Что-то ведь дать у них не сходится. Пропорции неверные, порядок составления, может, рецепт слишком сложный или навыки специальные нужны. Знаю только, что варщиков немного, и ценятся они очень сильно. Каждое братство и каждый клан мечтают заполучить себе варщика. Улан, братство, варщики. Набор ничего не значищих слов я пропустил. Дошли до нашего с Шустриком уговора и ответа на вопрос, откуда у него гербуха. Оказалось, что наш пьяница-тренер замутил небольшой бизнес и втянул в него парочку пацанов из аквариума. Бизнес не шибко умный. Впрочем, не удивительно. Вспоминая мутные глаза тренера, я вообще удивился, как он хоть до чего-то додумался. Тренер покупал герыбуху, пацаны продавали дороже. Причём покупал он не оптом, в розницу, только уклонавали братство. Только у крутых чуваков был выход на оптовые покупки. Тренер покупал в розницу и продавал в розницу, а цену поднимал, потому что пацаны из аквариума продавали гербуху в неблагополучном районе. На пересечении черной и подколотой, назвал место Шустрик, место неспокойное, но я привык, да и ты вроде справлялся. Во как! Значит, тихоня Сайлок тоже участвовал в этом. Вот что за уговоры у него были с Шустриком и тренером. Теперь понятно, почему тренер так жалобно смотрел на Сайлока, когда на того повесили долг в 10 тысяч. Либо жалел меня, потому что сблизились, либо жалел, что теряет обученного работника. Платил тренер гербухой. Продаёшь пять пакетов по тридцать кредитов за штуку, получаешь один пакет себе. Что с ним делать, решай сам. Хочешь, нюхай, хочешь, продавай. Прежде чем Шустрик узнал о долге, хотел поговорить со мной про следующий поход, но позже понял, меня из аквариума тренер больше не выпустит. Дураку понятно, что пацан с долгом в десять тысяч может сбежать. Сбежал бы я? «Вероятно. Возможно. Не знаю». Впрочем, помимо этих проблем у меня были и другие, но не об этом сейчас. Зато я успокоился по поводу невыспавшегося Шустрика. Боялся, что его прессуют по ночам. Оказалось, тот по своей воле ходит в город и продает гербуху. «Это подарок». Шустрик показал взглядом в место, куда сунул пакет. Сейчас тебе эта штука нужна больше, чем мне. Спасибо, дружище. Спрятав гербуху в карман, я встал и пошел в туалет. Закрылся в кабинке и достал пакетик. Внутри трава, похожая на чай с кусочками фруктов, лепестков, корней. Задержал взгляд, и случилось то, что случалось всегда. Смесь разложилась на составляющие. но разложилось иначе, не так, как раньше, круче, в тысячу раз круче. Прежде в том мире я видел только проекцию материи, и из-за этого работа с зельями, травами и ингредиентами представлялась игрой воображения. Ингредиенты подсвечивались, а знания о материи подсказывали, в каком порядке смешать, чего добавить больше. Какая составляющая может снизить влияние элемента, с которым я переборщил? Неплохо? Не то слово, неплохо. Это было потрясающе. Однако в этом мире способности поднимались на следующий уровень. Я больше не был слепым котёнком или обезьянкой, которую обучили нескольким фокусам. Теперь И я видел объект, с которым работаю и понимал, как этот объект влияет на мир, человека, окружение, предметы. К примеру, Гербуха состояла из девяти компонентов. Четыре голубых элемента влияли на нервную систему и образовывали костяк рецепта успокоения. Три бирюзовых отправляли сигнал в мозг, чтобы расслабить тело. Оставшиеся два серых отвечали за благоприятное влияние рецепта на организм. Странно, но я знал названия ингредиентов, правда, не всех. Один голубой назывался нахчата, серый цин. Я и слов то раньше таких не знал, а сейчас они твёрдо ассоциировались с сушёной травой у меня в руке. Почему не знаю остальные? Непонятно. Шустрик дал мне гербуху, чтобы я расслабился. Отлично, расслабиться не помешает. Будущий поединок с Томагавком конкретно расшатывал психику и нервы, но применить гербуху значит согласиться на полтора часа свободы, а потом снова окунуться в своё же дерьмо с головой. Нет, спасибо. Когда разглядывал связи элементов, у меня появилась идея, небольшая зацепка, которая могла бы Я заглянул внутрь. Увиденное усилило надежду. Историческая характеристика алхимия повышена до единицы. Общий объём материи увеличен до 68 сотых относительной единицы.